Но взрыва не последовало. Александр Иванович крепко держал себя в руках. Законы гостеприимства были для него святы. Так или иначе, месяц был дожит. Расставались, в общем-то, с облегчением. — А вот ведь как бывает, — думала Вера, — живешь с человеком, как с самым родным. Делишь с ним и стол, и кров, и детей, а проходит время. Грустное было это прощание, грустное и необразумительное Вера провожала Машу с детьми на вокзал. Поезд подали на какой-то другой перрон, пока нашли Вика в новых штанах, которые шила ей тетя Вера. — По кошке на каждом колене, была целиком поглощена новой заводной машиной, все время пускала ее по перрону, под ноги прохожим, и в любую минуту могла упасть на рельсы. Вовус, усмехающийся каким-то своим внутренним мыслям, так и не привыкший называть Веру на «ты», все это мучительно мельтешило, Вера с Машей так и не успели поговорить. Неожиданно прозвучало по радио. Провожающих просят покинуть вагоны. Как покинуть? Уже. Бросились друг другу в объятия. На мгновение, прежняя близость, любовь, понимание. Мгновение кончилось. Поезд ушел. Уехали. Больше не приезжали. Вера не очень-то и настаивала. Маша Смолина. Когда-то самое близкое уходило все дальше. Письма становились все реже, взаимный интерес слабел. Вот уже Вера и подолгу о Маше не вспоминала. Это было там, в какой-то другой жизни. А настоящая жизнь сегодняшняя, реальная, текла из года в год, Из лето в лето с плантациями, розами, гостями, дачниками, со сложным, но благоустроенным хозяйством, которым Вера Платоновна управляла веселой, но твердой рукой. В летнее время дачники жили не только в доме, но и на террасе, в сарайчике, на чердаке. Всех надо было устроить, облучить, связать, разговорить, познакомить. В моменты пик В дни наибольшего скопления людей Вере Платоновне просто из-под земли приходилось добывать койки, подушки, постельное белье. — Ты у меня прям хозяйка гостиницы! — шутил Шунечка, когда был благодушен. — Давно это было. Как-то сейчас обернется жизнь. На другой день после похорон... Приехал сын Александра Ивановича Юра с женой Наташей. Жена Наташа постарела. Перманент стал еще рыжее, огнисте, во рту золотой зуб. А сын Юра еще поглочал. Стал похож на пирожное эклер в розовой глазури. Он поцеловал мачехе руку. Жена Наташа бросилась на шее ей театрально рыдая. «Простите». «Не успели на похороны», — сказал Юра. «Поверьте, чему в таких случаях предлагается верить?» Наташа продолжала рыдать. «Когда ты, дурище, от меня отлипнешь?» — нелюбезно думала Вера. Наташа отлипла. В Вере проснулась хозяйка. «Пойдемте, я вас устрою». «Мы только на один день», — сказал Юра, — «дела». Наташа шарила глазами по стенам, по потолку, как бы выбирая, оценивая. За обедом все выяснилось. Приехали они по поводу наследства. Юре, как сонаследнику, причиталась четверть дома. В доме было три комнаты и кухня, не считая чердака и каюты люкс. В крайнем случае можно разградить — сказала Наташа. «Черт-то с вы у меня получите четверть дома!» — думала Вера Платоновна, любезно обхаживая гостей. Выучка ее была безотказна. «Все сбережения отдам, а в дом к себе не пущу, рыжая ведьма!» Юра осторожно завел речь о сбережениях. «Сберкнижка единственная!» — На мое имя, — сказала Вера Платоновна, самой любезной своей улыбкой а подумала. — Накося! Выкуси! — До ввода в наследство еще полгода. Я буду советоваться с юристом, — глазурно сияя сказал Юра. — Конечно, посоветуйтесь. Время еще есть, — ответила Вера Платоновна. Черт, а с два получишь ты у меня четверть дома. Оказывается, что-то ее еще интересовало. Она думала, все кончено. Вечером пришла Маша Смолина, веселая, бодрая. — Ну вот, дорогая моя, хватит распускать нюни, я тебя устроила на работу. — Как? Куда? В гостиницу салют, дежурный по этажу. А я справлюсь? А то нет. У тебя огромный опыт работы с людьми и, самое главное, приспособляемость. Я не могла бы. На другой день Юра с Наташей уехали. Прощаясь, Наташа опять плакала у Веры на плече. А Вера поверх ее головы смотрела, прямо в глаза Юре, нахально улыбаясь. Юра глаза опустил. А еще на другой день уехала Маша Смолина, предварительно сводив Веру в гостиницу «Салют» и договорившись, что та выйдет на работу через месяц. Вера с матерью остались одни. В пустоватом доме среди весенних роз. Все это и дом, и розы Вера впервые ощутила своим и готова была за все это драться. И еще через два дня уехала сама Вера в военный санаторий на Карельском перешейке под Ленинградом. Путь далек, впереди неизвестная, жизнь не кончена. Военный санаторий стоял на берегу моря, Не море, собственно, а мелкого залива, известного под именем Маркизовой лужи. На горизонте Кронштадт, где иногда золотой искоркой светился купол собора. Вокруг Кронштадта форты, похожие на расползшихся черепах. Один из них загадочный назывался Чумной форт. Там, говорят, когда-то ставились опыты с чумой. Была поздняя весна. Здесь, на севере, еще запоздалая против обычных сроков. На деревьях чуть проклевывались почки, Из земли, из-под сосновых игл Лезла негустая нежная трава. А соснам весна была нипочем, Они стояли себе, шумя на ветру. Вдоль берега сохли подпертые кольями рыбачьи сети, Лежали кверху дном черные лодки, Сети пахли рыбой, лодки, смолой. Сезон здесь еще только начинался. Санаторий был заселен главным образом отставными полковниками, генералами, все важные, тучные, медлительные сердечники. Они ходили по кольцевой тропинке, именуемой Теренкур, и после каждой сотни метров присаживались Отдохнуть. В столовой они были серьезны, озабочены, долго выбирали меню на завтра, заказывали овощи и салатики, явно тоскуя по свиной отбивной. Говорили о разгрузочных днях, о том, кому и сколько удалось сбавить. Вера Платоновна в черном, на глухозакрытом платье вела себя более чем сдержанно и в общении не вступала. Жила она в палате на двоих. Соседка, стройненькая дамочка лет сорока, с войлочно взбитыми светло-соломенными волосами, вдова солиста армейского ансамбля песни и пляски. Мой муж был крупным артистом. Жест, обаяние, кудри из-под фуражки. Женщины так и лезли на стену, на стенку. Смысл ее жизни Был в заграничных поездках. Муж возил ее по всему миру. Франки, доллары, лиры, твердые, падающие, стабильные. Столько-то валютой получал муж. Целое состояние. И знаете, я считаю, что нужно иметь джерсовых костюмов минимум пять. На все случаи жизни. Очень практично. Прекрасно чистится, не растягивается. У самой у нее джерсовых костюмов было восемь. Узнав, что у Веры нет ни одного, она снисходительно усмехнулась с усмешкой белого колонизатора над примитивностью дикаря. Целыми часами она делала себе педикюр, подняв колено к самому подбородку. Лак наносила тонкой кисточкой. Сегодня он был ярко-розовый, завтра перламутровый, послезавтра лиловый. Ничто так не старит женщину, как неухоженные ноги. Звали соседку Ляля, Ляля Михайловна. Я очень нежная по природе. Знаете, когда умер муж, я была просто в отчаянии, решила покончить расчеты с жизнью. Пришла в ванную с бритвой, скрыла себе вены, руки в воду и жду. В это время приходит мой знакомый, ну, в общем, друг. Звонит, я не отзываюсь, руки в воде, истекаю кровью. Взломал дверь, ворвался в ванну, меня на руки, на кровать. Другой рукой звонит по телефону, не отложку. Спасли. Вот так и осталось жить. А детей у вас не было? Было двое. Умерли. Честно говоря, я о них не жалею. Когда умер муж, я в тысячу раз больше переживала. — Вы, значит, одна живете? — с личным любопытством спрашивала Вера Платоновна. — Нет, не выношу одиночества Живу с тем, который ворвался. Спас мне жизнь. Если б не он, я была бы уже в крематории, а это, согласитесь, не очень приятно. Купил мне путевку. Санаторий — дерьмо. Мне по состоянию здоровья нужны жемчужные ванны. Приезжаю, требую. Нет жемчужных, одни углекислые. Как вам это нравится? В Карловых варах все разновидности ванн, массаж, уход за телом. Вот где можно помолодеть. А здесь минимум культуры, к тому же мужчины. Видели вы где-нибудь таких мужчин? С ним целуешься, а рука на пульсе, нет ли инфаркта? — Нет, спасибо. В первый последний раз я сюда приехала. Однажды Вера Платонна вышла к обеду и увидела за столом нового человека. Молодой подполковник, лет тридцати пяти. Что-то в его облике ее поразило. Выглядываясь, она поняла, да, что-то общее с молодым Шунечкой. Тоже удлиненное, властное, победительное лицо. Те же ровные соболиные брови, даже цвет глаз желтоватый-горчичный. Только черты лица помельче, поженственнее, и волосы не те. Жиденькие, гладко через всю голову, зализанные распадающимся за Так мужчины, дорожащие своей красотой, прячут лысину. У Шунечки то была капана Вера смотрела-смотрела на нового соседа, и у нее болело сердце, не как-нибудь фигурально, а обыкновенной физической болью. Подполковник, видимо, что-то почуял, и, наверно, робкий из-под ресниц взгляды, отвечал вполне откровенными. — После обеда разрешите вас проводить, пожалуйста ответила Вера, сама ужасаясь своей сговорчивости. Но ведь это молодой Шунечка ее звал. — Вы к себе в палату? Спите после обеда? — Нет, никогда. — Тогда не пройтись ли нам? — С удовольствием. — К морю? — Пусть будет к морю. И вот они идут по пляжу, по песку. Песок белый, тонкой, под ногами не скрипит, нежно поддаётся.